Да, я паука. Что с тобой? Арка 3, глава 134. Природный враг паука. А вот вы знаете, кто природный враг паука? Ну, если огня, конечно же, не считать, ведь в живой природе ни один паук не сунется в огонь добровольно. Так, вернемся к вопросу. О природном враге паука я, конечно, не очень хорошо это помню, но вот, если не ошибаюсь, то есть два врага. Я узнала об этом вообще слушая какие-то документальные передачи во время игры в онлайне. Думаю, в тот момент передаче стоило бы уделить довольно большое внимание. н у не предполагала же я такого. Даже в самых кошмарных своих снах не представляла, что стану пуком. Если бы я знала больше о пуках, мне бы это сильно помогло. Ладно, опять я увлеклась. Первым Природным врагом пука а является пчелы. Место, куда я направляюсь в данный момент, это старый знакомый провал. Когда я смотрю на них сверху вниз, вижу, как толпа пчел бьется там, как и в прошлый раз. Вот я и вернулась. Даже не думала, что захочу вообще сюда снова возвращаться. У меня столько неприятных воспоминаний, связанных с этим местом. Да и мало того, земной дракон разрушил мой дом. Так я еще и здесь попала в довольно критическую ситуацию. В этом месте я впервые почувствовала неотвратимость смерти. Меня ужалила пчела. Я о т ч е т времени до момента смерти просто т и к а о с ужасающей скоростью. <с <dive> <pay -tank> <п shares> да, что-то вроде того. М -м -м Чего? Меня ужалили? Как как можно? Как ты можешь нападать на человека, который предается воспоминаниям и кушает? Нужно же быть культурнее. Я опутала ужалившую меня пчелу, как в старые добрые времена, и сбросила ее одной рукой. Резкий удар пчелы о землю, после чего х и д ы у нее упали на 70%. процентов. В качестве добивающего я разрезал ее на куски, добавив к своей паутинке режущий урон. Вот так вот. Будешь знать, как меня выводить из себя? Честно, никогда бы не подумала, что кто-то может настолько незаметно атаковать меня, когда у меня даже есть обнаружение. Ну ладно, мои тахиты почти не упали, да и авто восстановление уже полностью все з а л е ч и л о А вот помню я старые деньки. Отсутствие какой-то способности довело ситуацию просто до предела. В спине у меня была огромная дыра, и поскольку А в т о л е ч е н и е у меня тоже не было. Я почти умерла. Ай. Ай. Снова? -х -х -х -х -х. Хоть я почти не чувствую боли, поскольку у меня есть великое облегчение боли, но ведь, но ведь раздражает уже. Я не хотела, конечно, скидывать ее, просто разрубила пчелу на части, пользуясь контролем паутины. Но вот если бы второй раз... Вот зачем? Что-то мне подсказывает, если второй раз тоже был незаметным, то и третий явно будет скоро. Да как вы вообще смеете н а п а т а т ь на меня, игнорируя чувство опасности? Верно, потому что они не воспринимают их как опасных. Думаю, да, наверное, поскольку они практически не наносят повреждений. д у м о ю считать их опасными немного странно. Возможно, о н о их и за врагов не считает. Хотя вообще-то врагами-то я их тоже не считаю, скорее больше едой. Достали! Нет, ну вы конечно странные. У них даже нет незаметности. Как они вообще так незаметно подкрадываются ко мне? Даже если не брать в расчет мою глупость, все равно странно, ведь если подумать, они ведь природные враги пауков. Возможно, есть какой-то скрытый параметр системы. Да нет, не думаю, что должно быть такое. В случае, ладно, урона то они не наносят и на том спасибо. <звы> да, конечно, с м е л о с т ь их я признаю, учитывая, что они бросаются на меня, используя запугивание. А ведь у меня все-таки звание проносящий ужас. Но шансов у них никаких нет. Итак, приступим к геноциду. Я прыгнула в воздух, используя пространственное маневрирование. Я стреляла магией в пчел, которые попадали на глаза, и разрезала тех, кто приближался ко мне. Пчелы, с которыми раньше я могла сражаться только под защитой домика, теперь просто не имели против меня никаких шансов. Пчела, которую я все еще не видела, вышла. Ну, mm -hmm. no. пчелы, посмотрим. Генерал Финджигуахт. Четвертый уровень. Статус. ХП 371. МП 299. СП 366. 361. Средняя атака 200. Средняя защита 160. Средняя магия 139. Средняя сопротивляемость 143. Средняя скорость 215. Очки способности 900. Понятно. э в о л ю ц и о н и р у ю щ а я форма пчелы капитана. Ну для уровня-то его? Способности у него довольно хороши. Среди своих соплеменников он, наверное, самый сильный. Но Если честно, показатели для меня, конечно, у него ну, уж сильно низковаты. Явно не мой уровень. Когда я попала сюда в первый раз, мои ф и с показатели были двузначными. Если бы я встретилась с этим парнем в то время, думаю, было бы явно опасно. Даже будучи я в домике. Моя эта сила явно уже не так какой была, если точнее, разница в сто раз. <с> да. Даже несмотря на свои показатели я все еще не могу поверить в то, что я стала настолько сильной. Но, конечно, если принять в расчет еще и способности, то сто раз, конечно, маловато. <с> Ужасающий рост, как по мне. <с> если так обдумать все это, я позволила п о д ч и н е н н генералу вылететь. Но, хм. ого, за ним еще один такой же парень. Похоже, я приближаюсь к Улью. А, точно. Вон что-то выглядит вполне похожим надо мной. Тоже на небоскреб похоже. Как я ожидалась от места жительства трехметровой пчелы? Гигантская? Я п о у б и в а л о настолько много пчел? И набрала настолько много еды, что, думаю, на сегодня стоило бы заканчивать. Но вот более выгодно было бы оставить хотя бы кого-то в живых, чтобы дать им наплодиться, и потом снова всех перебить. Так что я просто собрала трупы из земли, да и отступила, оставила просто рой пчел, генералов и спрыгнула на землю, приземлилась, конечно, как настоящий ниндзя, использовав пространственное маневрирование. Получилось? великолепно, но вот мое чувство опасности что-то уловило и это были явно не пчелы, они явно не представляли для меня такой уж опасности и вот я посмотрела на то место, откуда исходила угроза. У паука, конечно, есть еще второй вид природных врагов. Это паук, который специализируется на охоте на пауков. Я вижу, что ко мне приближается какой-то паукообразный монстр.